Занятие 30. -е. Энергетические поля. Первое. Закройте глаза и слегка приподнимите их к бровям. Второе. Шаги 2А, 3А, 3Б и 3С необязательны. Считайте в обратном порядке от 25 до 1. Считайте медленно.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 Шестое. Считайте. Когда достигнете счета 3, повторите. Когда я дойду до счета 5, я открою глаза, чувствуя себя прекрасно и в полном здравии, чувствуя себя лучше, чем прежде. Седьмое. При счете 5 откройте глаза и мысленно подтвердите. Я совершенно бодр, чувствую себя прекрасно и в полном здравии, чувствую себя прекрасно. лучше, чем прежде, и это так. Поскольку Вселенная есть энергия, а не просто плотное физическое вещество, мы можем воздействовать на людей на больших расстояниях. Даже то, что мы считаем твёрдой материей, является энергией. Сознание является энергией. Люди являются энергией, и с подготовкой мы способны воспринимать форму и значение этой энергии и вносить в неё изменения. Я уже упоминал о человеческой ауре и о том, как её можно сфотографировать. А вообще-то это лишь часть энергетических полей, излучаемых человеческим телом. и сознанием и или окружающих их. Энергетические поля могут быть на многих уровнях. Например, электрическая энергия может быть постоянной и переменной с частотой 60 Гц или какой-то другой. Всё равно это будет электричество. Электричество объективной энергии. Это движущиеся в унисон электроны. Оно может быть обнаружено и измерено. Когда вы двигаетесь из электрической энергии в энергии сознания и жизни, вы переходите от объективных энергий к субъективным. Вы могли бы сказать, что субъективная энергия более разреженная? Они менее материальны и более духовны. Они ближе к самой первичной энергии творения. Мы, люди, излучаем как объективную, так и субъективную энергию. Считается, что объективные энергетические поля излучаются на расстоянии не менее 8 метров во всех направлениях от человеческого тела. Разумеется, расстояние, на котором может быть обнаружена эта энергия, зависит от чувствительности приборов. К числу приборов, способных обнаруживать энергию, относятся такие инструменты, как инфракрасные детекторы, которые обнаруживают ту часть излучения человеческой ауры, которую можно почувствовать, и инфракрасное фотооборудование, которое обнаруживает то, что можно видеть. Объективное излучение тела ограничивается расстоянием, а субъективная часть излучения не имеет пространственных пределов. Некоторые люди могут обнаруживать часть объективного излучения невооружённым глазом. Люди, способные видеть излучение человеческого тела, известны как читатели ауры. Их зрение способно воспринимать нижний сегмент визуального спектра в районе 7000 ангстрем. Некоторые из этих людей развивают в себе способность через чтение ауры выявлять психологические и физиологические проблемы у людей. До того, как был разработан метод Сильва, я учил курсантов читать ауры, чтобы они могли понимать проблемы других людей. Но для осуществления этого требовалось, чтобы человек с соответствующей проблемой был рядом. Разработав метод Сильва, я перестал тренировать читателей ауры, потому что с использованием приёмов метода Сильва ясновидящий может выявлять любые проблемы человека, как психологические, так и физиологические, причём Независимо от того, находится этот человек рядом или где-то далеко, ясновидящие, обученные методу Сильва, могут выявлять проблемы пациента на любом расстоянии. Говорят, что аура человеческого тела составлена из семи лучистых измерений, каждое из которых связано с источником, который является духовным, в том смысле, что не является физическим. Точка, где каждое измерение соединяется с физическим миром, называется чакра. Слово из санскрита. В человеческом теле существует 7 центров жизненной энергии, начиная от чакры в основании позвоночника и заканчивая чакрой на макушке. Половина из этих семи измерений физические, находящиеся в видимом мире тела. Другая половина духовная, находящаяся в невидимом мире души. Считается, что эта вторая половина контролируется правым полушарием. Первое измерение чисто духовное, субъективное, нематериальное, энергетическое. поле. Второе субатомное энергетическое поле. Третье атомное энергетическое поле. Четвёртое молекулярное энергетическое поле, является полуфизическим, полудуховным, контролируемым обоими полушариями мозга. Пятое, шестое и седьмое измерения являются видимым миром тела и включают клеточное энергетическое поле. Энергетическое поле одиночных органов и энергетическое поле органических систем: сердечно-сосудистой, респираторной или пищеварительной. Считается, что эти поля контролируются левым полушарием мозга. Сила каждого энергетического поля различается у разных людей. Излучение каждого энергетического поля явление сложное, общая сумма воздействий множества переменных, таких как родословная человека, передача генов, хромосом, а также объективного и субъективного излучения тела от отца и матери. отброску. Физические энергетические поля, контролируемые левым полушарием мозга, ограничены расстоянием, как и духовные энергетические поля, контролируемые тем же полушарием. Но духовные энергетические поля, контролируемые правым полушарием мозга, никаким расстоянием не ограничены. Именно эти энергетические поля Мы активируем, когда помогаем лечиться другим на расстоянии. Способ работы физических энергетических полей противоположен способу действия духовных полей. Физические энергетические поля воздействуют на материю отталкиванием от внешних к внутренним уровням вещества. Духовные Энергетические поля воздействуют на материю притяжением от внутренних к внешним уровням. Разум, управляемый человеческим интеллектом на альфа-уровне, может воздействовать на все эти энергетические поля через правое или левое полушарие мозга. Визуализация и воображение на альфа-уровне изменяют работу мозга, что в свою очередь изменяет излучение энергии, называемое аурой. Природа этого изменения зависит от психологического и физиологического состояния человека, передающего энергию. Всё, что вам нужно это искреннее желание помочь другому человеку вылечиться, а также ожидания И убеждённость в том, что ваш ментальный образ, удерживаемый на альфа-уровне, является реальной энергией, выполняющей реальную работу. И это действительно так. Установка правых мозговых точек отсчёта во второй половине 32-часового курса по методу Сильва чтобы помочь студентам лучше работать с людьми на расстоянии. Мы проходим процесс, способствующий активации правого полушария мозга. Этот процесс устанавливает точки отсчёта в правом полушарии, подобные тем, которые мы постоянно устанавливаем в левом полушарии. Чтобы ориентироваться в физическом мире, левое полушарие снабжено тысячами точек отсчёта. Эти точки начинают устанавливаться с первого дня жизни, когда младенец видит разные лица и продолжается в последующие дни, когда ребёнок переживает различные вкусы, запахи, прикосновения. Этот процесс продолжается всю жизнь, по мере того, как человек узнаёт новые места, новых людей, новые рестораны, новую одежду, повышает образование, меняет место работы. Всё это новые левомозговые точки отсчёта в физическом мире. Но за некоторыми исключениями, такими как музыка и искусство, Правое полушарие в этом процессе не участвует. Мы не просвещаем наше правое полушарие. Оно как белое пятно на карте. Никаких улиц, никаких знаков, никаких точек отсчёта. Именно эту ситуацию мы исправляем во второй половине курса Сильва. Мы снабжаем правое полушарие точками отсчёта. За 8 тренировочных циклов, каждый из которых длится около получаса, преподаватель метода Сильва проводит со студентами упражнения с построением ментальных образов, в результате которых в правом полушарии мозга создаются сотни точек отсчета на всех уровнях материи, от неодушевленного уровня до человеческого уровня. Это невозможно выполнить столь же эффективно на страницах книги. Однако вы сможете помогать другим. У вас есть правое полушарие мозга. Помогая себе, а потом начиная помогать другим, вы устанавливаете правомозговые точки отсчёта. То, что было белым пятном, покрывается точками отсчёта через обратную связь, которую обеспечивает вам практика. Чем больше вы практикуетесь в помощи себе и другим, тем больше право мозговых точек отчёта вы приобретаете, и тем лучше вы ими пользуетесь. Точно так же, как вам понадобилось больше времени для овладения альфа-уровнем с помощью утреннего обратного отчёта, А вам понадобится больше времени для приобретения большего контроля над здоровьем других. Но вы добьётесь своего. Природа ясна виденье. Позвольте мне пригласить вас в учебный класс Сильва, когда проходят последние занятия. Студенты разбиты на группы по 3. человека. Они по очереди занимаются случаями. Случай это человек больной или имеющий проблемы. Студент, который знает этого больного человека, пишет на листке бумаги его имя, адрес, возраст и пол. На обратной стороне бумаги записывается болезнь или болезни, а также помещается описание человека вроде того, что вы можете найти на водительских правах. А затем он просит другого студента войти в альфа-уровень. Студент, представляющий случай, называется ориентологом. Студент, который работает над случаем, называется психооператором или ясновидящим. Третий студент записывает всё, что говорит ясновидящий, и эта информация впоследствии пересматривается, чтобы помочь ориентологу установить точки отсчёта. Когда ясновидящий достигает альфа-уровня, он говорит: "Я готов". Ориентолог даёт имя, адрес, возраст и пол больного человека, которого Ясновидящий не знает. А затем ясновидящий сканирует тело в поисках болезней и сообщает о своих находках орентологу. Далее ясновидящий корректирует найденные у больного проблемы, используя стандартную процедуру позитивных ментальных образов и заканчивает альфа-упражнение. Потом они вместе обсуждают прошедшее Ориентолог всегда изумляется точности попаданий психооператора. Но когда роли меняются, он сам демонстрирует не меньшую точность, которую обычно составляет у студентов Сильва в среднем 80%. Вы сможете продемонстрировать такую же точность, когда будете работать самостоятельно по этой книге с моей помощью или участием. По мере практики метод Сильва пробуждает способности, дремлющие внутри каждого из нас. Вы ясновидящий. Вы можете получить информацию на расстоянии. Вы можете лечить на расстоянии.